Глава 31. Пока Зоя ездила домой, Инна Викторовна позвонила мужу и попросила после закрытия агентства приехать к ней, закрыть ее салон и дождаться их. Он, конечно, начал бурчать, что Зоя и ему нужна на работе, это он ей зарплату выписывает, но это он бурчал так, чтобы жена на голову не залезала. Тем временем Зоя получила последние напутствия от дома, записала очень подробно, по буквам, что нужно делать и как нужно делать. «Нужно сделать себе такую специальную сумку дорожную и все туда уложить на всякий случай», — подумала она, выходя из дома. Приехала она уже в 6 часов вечера и предупредила директрису, что в случае, если подруга вдруг сегодня заявится к ним, пусть муж не пускает ее ни под каким предлогом, А обидеться — и отлично. И чтобы не беспокоил их никто, она дверь все равно не откроет. Зоя, как и было в записках, поставила защиту на себя, на директрису, чтобы обратного действия не было, слегка оморочила ее, чтобы та раньше времени не собралась уходить, и начала. Она видела, что чернота поддается ее действиям. И тут, почти в самом конце за этой чернотой, потянулась вторая. «Эх, тут подруга давно старается, да, пожалуй, не она одна», сделала заключение Зоя, начиная тянуть уже третий кусок. Она боялась, что может и не справиться, и начала призывать дом. «Уважаемый дом, тут что-то не то». «Зоя Николаевна, все то, ты правильно делаешь, но тут самая настоящая луковица получилась. Ты слои снимаешь и снимаешь. Я обязан быть рядом при обучении». Если бы что-то не так моя подопечная сделала, меня накажут в первую очередь. Продолжай. Зоя успокоилась, подхватила уже было спрятавшийся хвост порчи и продолжила дальше. Инна Викторовна видела все, но как в тумане. Видела, как Зоя из нее вытаскивает куски черной полупрозрачной материи, как сжигает их, но в своем состоянии она не могла ни испугаться, ни отказаться, ни согласиться. Только после пяти слоев было все закончено. Зоя от усталости едва стояла на ногах. Она привела Ину Викторовну в чувство и сказала. «Отныне никаких подруг и откровений. Вы не только сами тонули, но и мужа за собой тащили. Зависть – плохое дело, очень. И мой совет, как бы ни шли дела, это ваше дело. Наверное, во всех соцсетях растрезвонили». «Да, так и есть», – вздохнула та. И спросила еще. А что это такое черное с меня шло? Зависть? Да ни одного человека, умелые ручки чьи-то. Надеюсь, выводы сделаете. Я завтра сделаю защиту, а сегодня уберусь и домой. Уже ночь. Может, завтра уберетесь? Впервые Инна Викторовна обратилась к Зое на вы. Нет, это оставлять на ночь нельзя. И еще, за работу вы должны мне что-то заплатить. Можно и бартером. «Бартер, два месяца вы аренду платить не будете, хорошо?» спросила Инна Викторовна. Как-то еще полгода назад она болтала с подругой, которая сообщила, что их общая подруга по какому-то вопросу ходила в салон, и там расценки «мама не горюй», но зато вроде помогла. Но теперь все. Видела она цену дружбе. «Пойдет. И еще, если вы на машине...» Подождите меня немного и подвезите домой. Я недалеко живу. Хорошо, Зоя Николаевна, муж должен ждать нас. Я сама, как в тумане, еще. Зоя быстро убрала все, что осталось после ритуала. Нужно будет сжечь все остатки. Вот всегда в городе с этим проблемы. Но ей подсказал дом, где это делала Аделаида Марковна. Прямо недалеко от мусорных контейнеров, в их дворе, была выкопана ямка. Поджигаешь, мороком накрываешь. И все сгорает. Когда Зоя вышла в вестибюль, Инна Викторовна практически спала. Николай Львович, не задавая лишних вопросов, помог жене дойти до машины, выключил везде свет и, перекрыв краны, повез сначала Зою домой. Тут ее подруга все рвалась в салон. Я ей и сказал, что без жены никаких подруг пускать не собираюсь. Если есть в записи, пусть заходит. А тут как раз свободного места не было». Она орала, как резаная, но я инструкцию получил, не пускать. Ее я и выполнил. Видно было, что шеф рад, что назойливую подругу жена отвадит. Она и ему страх как надоела. — Очень правильно, Николай Львович, вы сделали. От таких подруг и на вас все неудачи падают рикошетом. Нужно будет и вам защиту сделать от конкурентов. — Буду только рад, — серьезно отреагировал шеф. Люди бизнеса часто пользуются такими услугами. А чем он хуже? Он высадил Зою во дворе. Она подождала, пока он выйдет на дорогу, и пошла жечь. Долго не разгоралась. Пришлось ждать минут двадцать на ветру. Но никуда не денешься. Это нужно. Домой она зашла в пол второго ночи. Уважаемый дом, кажется, все вышло. Остатки сожгла, остальное завтра. Устала. Не кажется, а вышло все отлично. Прими очищающий душ и спать. Согласен, остальное завтра. В субботу Зоя проснулась почти в десять утра. Было чувство, что она не выспалась. Она сонная поплелась в ванную, умылась и привела себя в порядок. Ведь вчера легла спать с мокрыми после душа волосами, только укутала их полотенцем. Она даже поздоровалась с домом уже после выхода из ванной. Зоя Николаевна, ты израсходовала очень много сил вчера. Тут и моя вина, что не подсказал, как сразу восстановиться, поэтому прощаю тебе несоблюдение ритуала утреннего приветствия. Я вижу, что ты сейчас полупустая, а если враг, ты должна быть всегда во всеоружии, поэтому перед тем, как завтракать, пошли в зал, наберешься энергии. Через пять минут манипуляций она была как новая. После завтрака был разбор полетов. Были пояснения, где и что не так сделала. К счастью, этих «не так» практически не было. «А как с тобой рассчитались?» – поинтересовался дом. «Договорились об артере. Я не буду два месяца платить за аренду. Если сделаю защиту шефу, посмотрим», – ответила Зоя. «Хорошо, доделывай сегодня с Инной Викторовной, ставь закреп, защиту салона, защиту на нее, ну и будем учиться дальше». Зоя позвонила Инне Викторовне, узнать, как та себя чувствует и когда они смогут увидеться, чтобы закончить. Договорились на послеобеденное время, это обеих устроило. Инна Викторовна выглядела совсем по-другому. Никакой нервозности, появились человеческие нотки в разговоре с сотрудниками. Зоя понимала, что та будет еще меняться, лишь бы опять не начала хвастаться успехами. В кафе сегодня работал снова Павел. Он не переставал ее благодарить за то, что мама уже месяц не пьет. «Паша, ты ее сразу к врачам, к гастроэнтерологу. Кто там еще печень лечит? Ей бы капельницы какие, почистить все». «Я понял, с понедельника займусь. Я помню, вы говорили». Когда она подходила к дому... Услышала звонок на телефон. Это был сын. «Привет, мама. Давно тебя не слышно. Решил сам позвонить, узнать, как ты. Ты работаешь?» «Ой, сынок, рада тебя слышать. Как ты? Что нового? Да, я пока работаю. А что?» «У меня все нормально. Ты же знаешь, дом строим. Уже заканчиваю. Мама, ты можешь занять мне пару сотен? Ну, мы бы до Нового года закончили все и въехали. И, прости, что вдруг спрашиваю... Ты знаешь, я ни у кого ничего не прошу. Это было правдой. Она знала независимый характер сына. И вот и не общались из-за этого. Зоя прикинула, сколько она отложила. Практически столько и удалось пока сложить. Ну что, сын есть сын. Есть у меня на черный день. Напиши номер карты, вышлю в понедельник. Вздохнув, ответила она. Мама, я все верну, честно. Кажется, сын и сам в это верил. «Ну, раз вернешь, будет неплохо», — ответила она, подумав, что, в принципе, она должна ему помочь. Он ей родной сын, на наследство ему рассчитывать пока нечего, а жизнь проходит.